Алла Магуса, Фантастический рассказ. Читает Александр Аве. Печатаемый рассказ известного американского фантаста Эрика Фрэнк Рассела отражает присущую ряду его произведений сатирическую направленность против солдафонства и бюрократизма, насаждаемых американской военщиной. Давно уже на борту корабля «Бастлер» не было такой тишины. Он стоял на огромном бетонном поле космопорта «Сириус» с выключенным двигателем холодными дюзами. Испещренный многочисленными шрамами защитной поверхностью корпуса, корабль был похож на измученного бегуна на длинной дистанции после финиша марафона. Для такого вида у космического корабля «Бастлер» были все основания. Он только что вернулся из продолжительного полета, где далеко не все шло гладко. И вот теперь в космопорте гигантский корабль наслаждался заслуженным, хотя и временным отдыхом. Тишина, наконец тишина. Никаких тебе тревог, никаких беспокойств, никаких затруднений, возникающих в свободном полете, по крайней мере два раза в сутки. Одна тишина, тишина и покой. Капитан Макнаут сидел в кресле, положив ноги на письменный стол и расслабив все мышцы своего крепкого тела. Он до предела использовал тишину и покой своей каюты. Атомные двигатели были выключены, и в первый раз за много месяцев грохот машин корабля не бил капитана по голове, подобно паровому молоту. Почти вся команда какая «Бастлер» была в увольнении, и все они, почти 400 человек, предавались самому безудержному веселью в соседнем большом городе, залитом яркими лучами солнца. Вечером, как только первый помощник капитана Грегори вернется на борт, капитан Макнаут сам сойдет с корабля и отправится в благоухающие сумерки, чтобы насладиться подами освещенной неоном цивилизации. Как приятно находиться, наконец, на твердой земле! Команда получает возможность отвлечься, выпустить лишний пар, и иносказательно говоря, что каждый делает по-своему. Никаких забот, никаких обязанностей, никаких опасностей. безопасности и покой. Награда усталым скитальцам. Бурман, старший радиоофицер, вошел в каюту. Он был одним из шести членов экипажа, вынужденных остаться на борту корабля, и его лицо ясно показывало, что ему известно по крайней мере 20 более приятных методов времяпровождения. «Только что прибыла радиограмма, сэр». Он протянул листок бумаги с печатным текстом и остановился рядом, ожидая ответа. «Капитан Макнаут взял радиограмму, снял ноги со стола, выпрямился и, заняв прилючествующую командиру корабля положение, прочитал вслух содержание. «Земля. Главное управление Бастлеру ТЧК. Оставайтесь в Сири-Порту. Дальнейших указаний ТЧК. Контр-адмирал У. Кэссиди прибывает с 17 ТЧК. Фелдман. Отдел космических операций Сири-Сектор». Капитан поднял лицо с которого мгновенно исчезли все следы удовлетворения и покоя и громко застонал. «Что-нибудь случилось?» – спросил Бурман, чего и неладное. Макнаут показал на стопку тонких книг у себя на столе. «Средняя, страница 20». Бурман поспешно перелистал несколько страниц и нашел нужный параграф. «Вейн У. Кэссиди. Контр-адмирал. Должность. Главный инспектор кораблей и складов. У Бурмана неожиданно пересохло в горле, и он тщетно попытался сделать глотательное движение. «Это значит...» «Да», — подтвердил Макнаут, «без всякого удовольствия. Опять как в военной школе и тому подобное. Краска и мыло чистить и полировать». Он придал лицу непроницаемое выражение и заговорил до тошноты официальным голосом. «Капитан, инвентаризация показала, что у вас в наличии всего 799 аварийных пайков, а по штатному расписанию числится 800. Запись в вахтенном журнале о недостающем пайке отсутствует. Где он? Что с ним случилось?» «Почему у одного из членов экипажа отсутствует пара казенных подтяжек? Вы сообщили об их исчезновении?» «Почему он взялся именно за нас?» – спросил Бурман с выражением ужаса на лице. «Он никогда раньше нас не замечал». «Именно поэтому», – сказал Макнаут, глядя на стену с видом мученика. «Теперь наша очередь получить взбучку». Отсутствующий взгляд капитана остановился, наконец, на календаре. «У нас течет три дня. За это время можно многое сделать. Ну-ка, вызови -ка ко мне второго офицера Пайка». Бурман ушел с несчастным выражением на лице. Через некоторое время в каюту вошел Пайк. Выражение его лица подтверждало древнюю истину, что плохие новости распространяются очень быстро. «Немедленно выпишет требования на 100 галлонов пласт краски темно-серой высшего качества. И второе требование – на 30 галлонов белой эмалевой краски для внутренних помещений». «Немедленно отправь требования на склад космопорта и позаботься о том, чтобы краска вместе с необходимым количеством кистей и пульверизаторов была здесь к шести вечера, прихватив весь протирочный материал, который у них плохо лежит». «Команде это не понравится», — заметил Пайк, делая слабую попытку к сопротивлению. «Ничего». «Понравится», — заверил его Макнаут. «Чистый с корабль оказывает благоприятное воздействие на моральное состояние экипажа. Именно так записано в уставе космической службы. Давай, принимайся за дело и немедленно посылай требования на краску. Затем возьми списки оборудования, инвентарного имущества и приходи ко мне». «Мы должны провести инвентаризацию до прибытия Кэссиди. После того, как он приступит к проверке, мы уже не сможем пополнить нехватку одних предметов табельного имущества или сбагрить с корабля другие, которые окажутся в избытке». «Есть, сэр!» Пайк повернулся и вышел из каюты. На его лице было такое же траурное выражение, как у Пурмана. Откинувшись на спинку кресла, Макнаут отбормотал что-то себе под нос. Им владело смутное подсознательное чувство, что в последнюю минуту все усилия пойдут прахом. Недостаток табельного имущества – достаточно серьезная вещь, если исчезновение не было отмечено в предыдущем отчете. Избыток же табельного имущества – гораздо более серьезная штука. Если первое означает небрежность или халатность хранения, то второе может значить Только преднамеренное воровство казенного имущества при попустительстве командира корабля. Возьмите, например, недавний случай с Уильямсом, командиром тяжелого космического крейсера «Свифт», слухи о котором распространились по всему флоту. Макнаут узнал об этом от знакового капитана, когда Басклер пролетел мимо Вудса. При проверке табельного имущества на борту крейсера «Свифт» выяснилось, что у Уильямс незаконно имел на корабле 11 катушек провода для электрифицированных заграждений, в то время как по штатному расписанию ему полагалось только 10. В дело вмешался военный прокурор, и понадобилось длительное разбирательство этого из ряда вон выходящего случая. Правда, в конце концов оказалось, что этот лишний моток провода, который, между прочим, пользовался исключительным спросом на одной из отдалённых планет, не был украден из складов космической службы или на космическом жаргоне телепортирован на корабль. Тем не менее, Уильямс получил фитиль, что мало помогает продвижению по служебной лестнице. Он продолжал размышлять, ворча что-то себе под нос, когда дверь распахнулась и вошёл Пайк с папкой, раздувшейся от бумаг. собирайтесь начать инвентаризацию немедленно, сэр?» «Нам ничего другого не остаётся». Капитан выпрямился, посылая последние прощать своему отдыху в городе его и его ярким праздничным огням. «Нам потребуется куча времени на осмотр корабля от носа до кормы, так что осмотр личного имущества экипажа проведём в конце». Выйдя из каюты, Макнаут направился в нос корабля. За ним тащился Пайк с видом мученика. Когда они проходили мимо главного входного люка, их заметил корабельный пёс Пизлейк, гревшийся на солнышке рядом с трапом. В два прыжка Пизлейк взлетел по трапу и замкнул шествие. Это был огромный пёс, родители которого обладали неисчерпаемым энтузиазмом, но мало заботились о чистоте породы. Пизлейк был полноправным членом экипажа и с гордостью носил ошейник с надписью «Пизлейк» – имущество «КК» Бастлер. Основной обязанностью пса, с которой он превосходно справлялся, было не допускать местных грузунов к трапу корабля и в редких случаях обнаруживать опасность, недоступную человеческому глазу. Все трое маршировали по коридору. Макнаут и Пайк с мрачной решимостью людей, жертвующих собой во имя долга, а Пизлейк, тяжело душа и высунув язык, на целый фут, был готов начать любую игру, которую бы ему не предложили. Войдя в носовое помещение, Макнаут тяжело опустился в кресло пилота и взял папку из рук Пайка. «Ты знаешь всё в этом аквариуме лучше меня. Моё место в штурманской рубке. Поэтому я буду читать, а ты проверять наличие». Он открыл папку, взял верхний лист и начал читать. «К1. Компас направленного действия. Тип Д. 1». Есть. Ка-2. Индикатор направления и расстояния. Электронный тип G-G1. Есть. к 3 Гравометрические измерители левого и правого бортов. Модель Кассейн 1 пара. Есть. Бизлэйк положил голову на колени Макнаута, посмотрел на него понимающими глазами и негромко завыл. Он понял, чем занимаются эти двое. Проверка каждого предмета по списку длиной в милю была чертовски скучной игрой. Макнаут успокаивающим жестом положил руку на голову пса и начал ласково перебирать его уши, не забывая в то же время выкликивать очередной предмет. «К-187. Подушки из пенорезины, две, на креслах пилота и второго пилота. Есть». К тому времени, как первый офицер Грегори поднялся на борт корабля, они уже добрались до крохотной рубки внутренней связи и копались там в пыли и полумраке. Пизлейк, полный невыразимого отвращения уже давно ушёл. М-24. Запасные гром громкоговорители, трёхдюймовые, тип Т2, один комплект из шести штук. «Есть!» — донёсся заунывный ответ. Выпучив от удивления глаза... Грегори заглянул в рубку и спросил, «Что здесь происходит?» «Скоро нам предстоит генеральная инспекция», — ответил Макнаут, поглядывая на часы. «Пойди проверь, прибыли ли красочные материалы, и если нет, то почему. Затем приходи сюда и помоги мне с проверкой, Пайку надо заняться другими делами». «Значит, увольнение в город отменяется?» «Конечно, до тех пор, пока не уберется этот начальник Веников и командующий Пайками». Капитан посмотрел на Пайка. Когда будешь в городе, постарайся найти и прислать корабль на корабль как можно больше ребят. Никакие причины или объяснения во внимании не принимаются. Никаких алиби или задержек. Это приказ. Лицо Пайка приняло еще более несчастное выражение. грегори сердито посмотрел на него, вышел, через минуту вернулся обратно и доложил. А красочные материалы прибудут через 20 минут. С грустью на лице он посмотрел вслед уходящему пайку. М-47. Телефонный кабель, витой экранированный, три катушки. «Есть», — сказал Грегори, проклиная себя, и угораздил же его вернуться на корабль именно сейчас. Работа продолжалась до позднего вечера и была возобновлена рано утром. К этому времени уже три четверти команды было занято работой как внутри, так и снаружи корабля, с видом людей, приговоренных к каторге, за задуманные, но еще не совершенные преступления. Передвигаться внутри корабля по узким коридорам и переходам приходилось наподобие краба на четвереньках, что еще раз доказывало, что высшая форма жизни на Земле страдает хроническим страхом перед свежей краской. Капитан объявил во всеуслышании, что тот, кто коснется свежеокрашенной поверхности, будет горько жалеть о своем проступке, что жизнь несчастного сократится по меньшей мере на 10 лет. Именно в этих условиях на исходе второго дня оказалось, что зловещие предчувствия Макнаута начинают оправдываться. Они уже заканчивали девятую страницу инвентарного списка в кухне корабля, А шеф-повар Жан Бланшар подтверждал присутствие и действительное наличие перечисляемых предметов, когда они, образно говоря, натолкнулись на рифы и стремительно пошли ко дну. Макнаут пробормотал скучным голосом. «Би 1097. Кувшин для питьевой воды, эмалированный один». «Здесь», — ответил Бланшар, постучав по нему пальцем, — B1098, офис 1. Что? спросил Бланшар, широко раскрыв от изумления глаза. B1098, офис 1, повторил Макнаут. Но что ты смотришь на меня как громом поражённый? Это корабельный камбуз, не правда ли? Ты шеф-повар, верно? Кто, по-твоему, должен знать, что находится в камбузе? Но где этот офис? «Первый раз о нём слышу», – решительно заявил повар. «Ты должен был слышать о нём. Он записан вот в этом списке табельного имущества камбуза чётким и понятным шрифтом. Офес 1 написано здесь. Список табельного имущества составлялся при приёмке корабля. Мы сами проверяли наличие этого офеса и расписались в этом». «Ни за какого офиса я не расписывался!» Бланшар отрицательно покачал головой. «В камбузе нет такой штуки!» «Посмотри сам!» С этими словами Макнаут сунул ему под нос инвентарный список. Бланшар посмотрел на список и осуждающе покачал головой. «Послушай, у меня есть электрическая печь, 1 Кипятильники, покрытые кожухами с увеличенной вместимостью, один комплект. Есть сковороды шесть штук, а вот Афеса нет. Я никогда даже не слышал о нём, представление не имею, что это такое. Он выразительно развёл руками и покачал головой. Нет у меня в кухне Афеса. Но ведь должен же он где-то быть, настаивал Макнаут. Если Кассиди обнаружит, что его нет, поднимется чёрт знает какой шум. А вы сами поищите, извинительно предложил бланшар «Послушай, Жан, у тебя диплом выпускника кулинарной школы Международной ассоциации отелей, у тебя диплом колледжа поваров Гордон Блю, у тебя есть, наконец, диплом с тремя похвальными отзывами Центра питания Космического флота», напомнил ему Акнаут. «И при всём этом ты не знаешь, что такое офис?» «Святая дева!» – завопил бланшар, яростно жестикулируя обеими руками. «Я уже сказал вам десять тысяч раз!» что у меня нет никакого офеса, никогда не было. Сам Эскуафье не смог бы его найти, ибо никакого офеса в кухне нет. Что, я волшебник, что ли? И этот офес... Часть кухонного имущества стоял на своем макнаут и он должен где-то быть, потому что он упоминается на девятой странице инвентарного списка. А девятая страница означает, что ему надлежит находиться в помещении корабельной кухни, и что лицом ответственным за его хранение является шеф-повар. «Черта с два!» – огрызнулся бланжар. «Усилитель внутренней связи, он что, тоже мой?» – спросил повар, указывая на металлический ящик в углу под потолком. Макнаут подумал несколько мгновений и ответил примирительно. «Нет, он относится к имуществу Бурмана. Его хозяйство расползлось по всему кораблю». «Вот и спросите его, куда он дел свой проклятый офез», заявил Планшар с нескрываемым чувством триумфа. «Я так и сделаю. Если офез не твой, он должен принадлежать ему. Давай только закончим сначала с кухней. Если инвентаризация не будет тщательной и систематической, Кэссидера жалует меня в рядовые». Глаза капитана вернулись к списку Продолжим Би 1099, ошейник с надписью кожаной с бронзовыми бляхами для собаки один Можешь не искать его, Жан, я только что видел его на собаке Макнаут поставил аккуратную птичку около ошейника и продолжал Би 1100, корзина для собаки, плетеная из прутьев 1 Вот она, сказал повар, пинком отширивая ее в угол Би 1101, подушка из пенорезины, комплект с корзиной 1 Половина подушки поправил его бланшар. За четыре года он ужевал другую половину. Может быть, Кайседи позволит нам выписать со склада новую? Ну ладно, это не имеет значения. Пока лицо хотя бы половина, все в порядке. Макнаут встал и закрыл папку. Ну, с кухни покончено. Пойду поговорю с Бурманом относительно исчезнущего табельного имущества. Бурман выключил приемник вч снял наушники и вопросительно посмотрел на капитана. При осмотре камбуса выявилось недостача одного офиса, объяснил Макнаут. Как ты думаешь, где он? Откуда мне знать? Камбус царства бланшара. Не совсем так. Твои кабели проходят через камбус. Там у тебя два конечных приемника, автоматический переключатели и усилители внутренней связи. Так где же находится офис? В первый раз о нем слышу, озадаченно пожал плечами бурман «Перестань болтать глупости», – заорал Макнаут, теряя всякое терпение. «Планшар утверждает, что он никогда о нём не слышал. Ты утверждаешь, что никогда о нём не слышал. Послушай, где вы все были, когда четыре года назад производилась приёмка всего корабельного имущества? Четыре года назад у нас был офис». Посмотри на инвентарные списки. Это корабельная копия списка, и под ней стоит моя подпись. Мы проверили наличие имущества и расписались в этом. Значит, мы расписались из-за офис. Поэтому он должен где-то быть, и его надо найти до приезда к Эсиди. «Очень жаль, сэр», – выразил свое сочувствие Бурман, «но я ничем не могу вам помочь». «Подумай еще раз», – посоветовал Макнаут. «В носу расположен указатель направления расстояния. Как вы его называете?» «Напрас», — признался Бурман, не понимая, куда клонит капитан. «А как», — продолжал Макнаут, указывая на пульсовой передатчик, «ты называешь вот эту штуку?» «Пуль-пуль». Детские слова. «Напрас» и «пуль-пуль». «А теперь напряги свои извилины и вспомни, как назывался офис четыре года тому назад». Насколько мне известно, ответил Бурман, у нас никогда не было ничего похожего на офис. Тогда, потребовал Макнаут, почему мы за него расписались? Я ни за что не расписывался, это вы расписывались за всех. Да, в то время как вы все проверяли наличие. Четыре года тому назад, очевидно, в Камбузе я произнес офис один, и кто-то из вас, ты бланшар, ответил, есть. «Я поверил вам на слово. Мне приходится верить начальникам служб. Я специалист по штурманскому делу, хорошо знаком со всеми новейшими навигационными приборами. Но я ничего не понимаю в других областях. Таким образом, мне пришлось положиться на слово кого-то, кто знал, что такое офис». Внезапно Бурману пришла в голову отличная мысль. Когда производилось переоборудование корабля... Масса самых разнообразных приборов и приспособлений была рассована по коридорам около главного входного люка и в кухне. Помните, сколько времени потребовалось, чтобы установить их в надлежащих местах. Этот самый офис может оказаться теперь где угодно, совсем не обязательно у меня или у бланшара. «Я поговорю с другими офицерами», — согласился Макнаут. Он может быть у Грегори, у Орта, Сандерсона или еще у кого-нибудь. Как бы то ни было, офис должен быть найден. Или, если он отслужил свой срок и пришел в негодность, об этом должен быть составлен соответствующий акт. Капитан вышел. Бурман состроил вслед ему гримасу, надел на голову наушники и возобновил копание в радиоприемнике. Примерно через час Макнаут вернулся со с расстроенным лицом. Несомненно, заявил он с некоторой долей раздражения, на борту корабля нет такого прибора. Никто о нем не слышал. Мало того, никто не может даже предположить, что это такое. Вычеркните его из инвентарных списков и доложите о его исчезновении, предложил Бурман. Это когда мы находимся в космопорту. «Ты знаешь не хуже меня, что все случаи утраты или повреждения имущества должны немедленно докладываться на базу. Если я скажу Кэссиди, что офис был утрачен, когда корабль находился в полёте, он сейчас же захочет узнать, где, когда и при каких обстоятельствах это произошло и почему не было сообщено о случившемся на базу. Представь себе, какой будет скандал, если вдруг выяснится, что эта штука стоит полмиллиона кредитов». Нет, я не могу так просто избавиться от этого самого офиса. Что же тогда делать? Простодушно спросил Бурман, попадая прямо в ловушку, приготовленную хитрым капитаном. У нас есть один и только один выход, объявил Макнаут. Ты должен изготовить офис. Кто я? испуганно спросил Бурман. и никто другой. Тем более, что я почти уверен, что Афес принадлежит к твоему имуществу. Почему вы так думаете? Потому что это слово типично для твоих приборов. Все эти детские словечки, знаешь, напрас, пуль-пуль, Афес. -пуль, я готов поспорить на месячный оклад, что Афес – это какая-нибудь высоконаучная аламагуса. Может быть, он имеет отношение к туману. Какой-нибудь прибор слепой посадки. Датчик слепой посадки называется щупак. проинформировал капитана Бурман. «Вот видишь», – воскликнул Макнаут, как будто слова радиоофицера подтвердили его теорию. «Так что принимайся-ка за работу и состряпай Афес. Он должен быть готов к шести вечера завтрашнего дня и доставлен ко мне для осмотра. И позаботься о том, чтобы офис выглядел убедительно. Более того, приятно. То есть я хочу сказать, чтобы его назначение и действия выглядели убедительно». Бурман встал с опущенными руками и сказал хриплым голосом. «Как я могу изготовить офис, когда не знаю даже, как он выглядит?» Кэссиди тоже не знает этого, напомнил ему с радостной улыбкой Макнаут. «Он больше интересуется количеством, чем другими вопросами. Поэтому он считает предметы, смотрит на них, соглашается с советами экспертов относительно степени их изношенности. Нам нужно всего-навсего состряпать убедительную Аламагусу и сказать адмиралу, что это и есть Афес. «Святой Моисей!» – воскликнул проникновенно Бурман. «Давай не будем полагаться на сомнительную помощь библейских персонажей», – упрекнул его Макнаут. «Лучше воспользуемся серыми клетками, данными нам создателем. Берись сейчас же за свой паяльник и состряпай к шести часам первоклассный Афес. Это приказ!» Капитан отбыл, страшно довольный собой Бурман, оставшись один в своей каюте Удрученно посмотрел на стену и облизнул губы один раз, затем второй Контр-адмирал Уэйн у Кэссиди прибыл точно в указанной радиограммой время Он оказался коротеньким толстым человеком с красным лицом и глазами мертвой рыбы Он не ходил, а важно выступал «А, капитан, я уверен, что все у вас уже в полном порядке!» Как всегда заверил его Макнаут, не моргну глазом. «Я считаю это своей основной обязанностью!» Голос его звучал с непоколебимой уверенностью. «Отлично!» — с одобрением отозвался Кэссиди. «Мне нравятся командиры, серьезно относящиеся к своим хозяйственным обязанностям. К сожалению, очень многие не принадлежат к их числу». Адмирал торжественно поднялся по трапу, и через главный люк вошел на корабль. Его рыбьи глазки сейчас же обратили внимание на белую малевую краску. «Как вы предпочитаете начать осмотр, капитан, с носа или с кормы?» «Инвентарные списки начинаются с носа и идут к корме, поэтому лучше начать с носа. Это упростит дело». «Отлично!» И адмирал, повернувшись, торжественно зашагал к носу. По дороге он остановился потрепать по шее Пизлейка и попутно глянул на его ошейник. Хорошо ухоженная собака, капитан. Она оказалась полезной на корабле. Пизлейк спас жизнь пятерым членам экипажа на Марде, когда его лай предостерег команду, сэр. Несомненно, детали этого происшествия занесены в бортовой журнал. Так точно, сэр, бортовой журнал находится в штурманской рубке в ожидании вашего просмотра. Мы проверим его в надлежащее время. Войдя в носовую рубку, Кэссиди расположился в кресле первого пилота, взял протянутую капитану папку и начал проверку. К1, компас направленного действия, тип 1. Вот он, сэр, сказал Макнаут, указывая на компас. Удовлетворены его работы? Так точно, сэр. Инспекция продолжалась. Адмирал проверил оборудование в рубке внутренней связи, вычислительной рубки и других местах и добрался, наконец, до камбуза. У плиты стоял бланшар в отутюженном ослепительном белом халате и подозрительно смотрел на адмирала. «Би-147, электрическая печь одна». «Вот она», — сказал бланшар, презрительно тыкая пальцем в плиту. «Довольна её работой?» – спросил Кэссиди, глядя на повара рыбьим взглядом. «Слишком маленькая», – объявил бланшар. Он развёл руками, как бы охватывая весь кампус «Всё слишком маленькое, слишком мало места. Всё такое маленькое, что нигде негде повернуться. Этот камбус похож на чердак в собачьей конуре». «Слишком маленько!» – объявил бланшар. Он развёл руками, как бы охватывая весь кампус. «Всё слишком маленькое, слишком мало места. Всё такое маленькое, что негде повернуться. Этот кампус похож на чердак собачьей куноре». «Это военный корабль, а не пассажирский лайнер», – огрызнулся Кэссиди. Нахмурившись, он посмотрел на инвентарный список. «Би-148!» Автоматические часы и электрическая печь объединены в одну установку, один комплект. «Вот он!» – ткнул пальцем бланшар, готовый выбросить их через ближайший иллюминатор, если, конечно, Кэссиди берется оплатить их стоимость. Кэссиди продвигался все дальше и дальше, приближаясь к концу списка, и нервное напряжение в кухне продолжало расти». Наконец он достиг критического пункта и произнёс «Би-10-98, Афес-1». «Чёрт побери!» – завопил бланшар с пеной у рта. «Я говорил уже тысячу раз и снова повторяю!» «Афес находится в радиорубке, сэр», – поспешно прервал его Макнаут. «Афес находится в радиорубке, сэр», – поспешно прервал его Макнаут. «Вот как?» – Кэссиди еще раз взглянул в список. «Тогда почему он числится в кухонном оборудовании?» «Во время последнего ремонта офис был помещен в камбузе, сэр. Это один из портативных приборов, которые находятся там, где они более всего необходимы в настоящее время». «Хм. Тогда он должен быть занесен в инвентарный список радиорубки. Почему вы не сделали этого?» «Я полагал, что лучше получить ваши указания, сэр». Рыбьи глазки несколько оживились, и в них промелькнуло одобрение. Да, пожалуй, вы правы, капитан. Я сам перенесу офис в другой список. Он собственноручно вычеркнул из списка номер 9, расписался, внес его в список номер 16 и снова расписался. Продолжим. Би-10-99. Ошейник с надписью «Кожаный с медными...» Ну ладно, я сам только что его видел, он был надет на собаке. Адмирал поставил птичку около ошейника. Через час он промаршировал в радиорыбку. Адмирал... оставил птичку около ошейника. Через час он промаршировал в радиорубку. В середине её стоял, расправив плечи, бурман. Несмотря на решительную позу, руки и колени радиоофицера мелко дрожали, а выпученные глаза неотступно следовали за Макнаутом в молчаливой мольбе. Он походил на человека с горячим утюгом в штанах. «Би-10-98». «Афес-1», – 1, произнёс Кэссиди голосом, нетерпящим возражения. Двигаясь угловатыми движениями плохо отрегулированного робота, Бурман взял со стола небольшой ящичек с многочисленными шкалами приборов, переключателями и цветными лампочками. По внешнему виду прибор напоминал соковыжималку в кошмарном сне радиолюбителя. Поставив ящик на стол около адмирала, радиоофицер щелкнул двумя переключателями, цветные лампочки ожили и замигали самыми разнообразными комбинациями огней. «Вот он, сэр», — с трудом произнес Бурман. «Ага, про Карл Кассиди». Ага, прокаркал Кэссиди и нагнулся к прибору, чтобы получше рассмотреть его. Что-то я не помню такого прибора. Впрочем, за последнее время наука идёт вперёд такими шагами, что всех и не упомнишь. Он функционирует нормально? Так точно, сэр. «Это один из основных приборов на корабле», — прибавил Макнау для пущей убедительности. «Каково же его назначение?» — спросил адмирал, поворачиваясь к радиоофицеру и давая ему возможность внести свою лепту в сокровищницу мудрости. Бурман побледнел. Макнаут поспешил ему на помощь. Видите ли, адмирал, подробное объяснение назначения и функции прибора слишком сложно и запутанно, но вкратце афес позволяет нам установить надлежащий баланс между противоположными гравитационными полями. Вариации цветных огней указывают на степень разбалансировки в уровне и размере гравитационного поля в каждый данный момент. И «Это очень тонкий прибор», — прибавил Бурман, исполненный внезапно отчаянной смелости, основанной на константе Фенагле. «Понимаю», — кивнул Кэссиди, не поняв ни единого слова. Он устроился поудобнее в кресле, поставил птичку около офиса и продолжил инвентаризацию. «С-44. Коммутатор автоматический на 40 номеров внутренней связи «1». «Вот он, сэр!» Кэссиди посмотрел на коммутатор и вернулся к списку. Офицеры воспользовались этой минутой, чтобы вытереть пот с лица. «Итак, победа завоевана Всё в порядке! В третий раз ха!» Контр адмирал отбыл с КК Бастлер, довольный, наговорив кучу комплиментов в адрес капитана. Не прошло и часа, как вся команда кинулась в город продолжать прерванные удовольствие Макнаут наслаждался веселыми городскими огнями по очереди с грегори В течение следующих пяти дней на корабле царили мир и покой. На шестой день Бурман принес радиограмму в каюту командира, положил ее на стол и остановился, ожидая реакции Макнаута. Лицо радиоофицера так и сияло, что легко можно было объяснить содержанием радиограммы. «Штаб-квартира космического флота на Земле. Бастлеру. ТЧК. Возвращайтесь немедленно для капитального ремонта и переоборудования ТЧК». Будет установлен новейший двигатель ТЧК «Филдман» Управление космических операций «Сирий Сектор». «Назад на землю!» – прокомментировал Макнаут со счастливым лицом. Капитальный ремонт означает по меньшей мере месяц отпуска. Он перевел взгляд на Бурмана. «Передай дежурным офицерам мое приказание отправиться в город и немедленно вернуть на борт корабля весь личный состав». Когда команда узнает причину тревоги, они побегут с лами о голову. «Так точно, сэр!» – ухмыльнулся Бурман. И спустя две недели, когда серепорт остался далеко позади, а солнце уже виднелось, как крошечная звёдочка в носовом секторе звёздного неба, все продолжали улыбаться. Ещё 11 недель полёта, но на этот раз лишения были оправданы. «Летим домой!» «Ура!» Улыбки внезапно исчезли в капитанской рубке, когда Бурман явился однажды с неприятным открытием. Он вошел в рубку и остановился посредине комнаты, жая нижнюю губу и ожидая, пока капитан окончит запись в бортовом журнале. Наконец Макнаут окончил запись, оттолкнул журнал, увидел Бурмана и нахмурился. «Что с тобой случилось? Живот болит или что другое?» «Никак нет, сэр. Я просто размышлял». «А что? Это так болезненно!» «Я размышлял», — продолжал Бурман похоронным тоном. «Мы возвращаемся на землю для капитального ремонта. Знаете, что это означает? Мы уйдем с корабля, и орда экспертов оккупирует его». Он посмотрел на окружающих с трагическим выражением на лице. «Экспертов», — я сказал. «Конечно, экспертов, — согласился Макнаут, — оборудование не может быть установлено проверенной группой кретинов. Потребуется что-то большее, чем знание и квалификация, чтобы установить и отрегулировать офис», — напомнил Бурман. «Для этого нужно быть гением». Макнаут откинулся назад, как будто к его носу поднесли головешку. «Святой Иуда». «Я совсем забыл об этой штуке. Когда мы вернёмся на землю, вряд ли мы сумеем потрясти этих парней своими познаниями особенностей офиса». «Нет, сэр, не сумеем», – подтвердил Бурман. Он не прибавил слово «больше», но его лицо как бы говорило «ты впутал меня в эту грязную историю. Ты должен теперь спасти меня». Он подождал несколько мгновений, пока Макнаут что-то лихорадочно обдумывал, затем спросил «Так что вы предлагаете, сэр?» Медленно лицо Макнаута озарилось довольной улыбкой, и он ответил «Разбери этот дьявольский прибор и кинь его в дезинтегратор. Это не решит проблему, у нас ведь еще будет не хватать одного офиса». «Нет, не будет». «Я собираюсь сообщить о его гибели в связи с непредвиденными обстоятельствами и трудными условиями космического полёта». Он выразительно подмигнул Бурману. «Мы находимся сейчас в свободном полёте». С этими словами он протянул руку за блокнотом с бланками радиограмм и написал, не замечая ликующего выражения на лице Бурмана. «К.К. Бастлер. Штабу космической службы на Земле. ТЧК». Прибор 1098 АФС распался на составные части под мощным гравитационным давлением во время прохождения через поле двух солнц Сектор Меджер Майнер ТЧК Материал был использован как топливо для реактора ТЧК «Макнаут» командир Бастлера Бурман выбежал из капитанской рубки и немедленно радировал послание капитана земле. На следующее утро, когда он снова бежал в рубку, он выглядел озабоченным и встревоженным. «Циркулярная радиограмма, сэр», — объявил он, тяжело дыша, и всунул послание в протянутую руку капитана. Штаб космического флота на Земле для передачи во все сектора ТЧК. Весьма срочно и крайне важно ТЧК. Всем кораблям немедленно приземлиться в ближайших космопортах ТЧК. Не взлетать до дальнейших указаний ТЧК. Уэллинг, командир спасательной службы Земли. Случилось что-то серьезное. Заметил Макнаут, ничуть не обеспокоенный. Он лениво встал и двинулся в Турманскую рубку. Там он посмотрел на карты, набрал номер на внутреннем телефоне. И когда Пайк на другом конце провода поднял трубку, распорядился. Принят сигнал тревоги. Всем кораблям дан приказ приземлиться. Нам придется повернуть к космопорту Закстетпорт примерно в трех летных днях отсюда. «Немедленно изменить курс. Семнадцать градусов на правый борт, наклонение десять». Он бросил трубку и проворчал. «Мне никогда не нравился Закстетпорт. Вонючая медвежья дыра. Пропал наш месячный отпуск, представляя, какое настроение будет у команды. Впрочем, я не могу их винить в этом». «Как вы думаете, что случилось, сэр?» – спросил Бурман. «Он выглядел каким-то неспокойным и удручённым». Это одному Богу известно. Последний раз циркулярная радиограмма была послана 7 лет тому назад, когда Старайдер взорвался на полпути между Землёй и Марсом. Штаб приказал всем кораблям оставаться на Земле, пока не расследовали причины катастрофы. Он потёр подбородок, подумал немного и продолжал. А перед этим была разослана циркулярная радиограмма, когда вся команда КК «Блоуган» сошла с ума. Что бы это ни было, это серьёзно. Рано или поздно нам сообщат об этом. Мы узнаем о причине ещё до того, как достигнем Закстеда. Действительно, им сообщили. Уже через шесть часов Бурман ворвался в капитанскую рубку с лицом, Искажённым от ужаса Что теперь произошло Потребовал Макнаут Сердито глядя на радиоофицера Этот офис Едва выговорил Бурман Его руки конвульсивно дёргались Как будто он сметал невидимых пауков Ну и что Это была опечатка В инвентарном списке должно было быть написано Оф.Пёс Командир смотрел на Бурмана Непонимающим взглядом Оф «Пёс?» – переспросил он, произнося слово как ругательство. «Смотрите сами». С этими словами Бурман бросил радиограмму на стол и стремительно выскочил из рубки, забыв закрыть дверь. Макнаут недовольно хмыкнул и взглянул на радиограмму. «Штаб космического флота на Земле, пастлер у по поводу вашего рапорта...» О би 1098 официальным корабельном все пилыки тчк немедленно радируйте все подробности и обстоятельства при которых животное распалось на составные части под мощным гравитационным напряжением тчк «Опросите команду и радируйте все симптомы, испытанные членами экипажа, в момент несчастья ТЧК. Весьма срочно, крайне важно ТЧК. У Эллинг спасательная служба космического флота». Закрывшись в своей каюте, Макнаут начал грызть ногти. Время от времени он, скосив глаза, проверял, сколько осталось, и продолжал грызть. Перевел с английского и почитален, читал Александр Аве.